Историческая справка. В ноябре 1824 года в Петербурге вода поднялась выше 410 сантиметров над уровнем ординар и затопила практически весь город. Было полностью разрушено и повреждено более 4000 домов. Количество утонувших сильно отличается в отчетах в диапазоне от 200 до 2000 человек. Многие пропали без вести, так как тела утонувших были унесены водой в Финский залив.